Он видел, что в ней происходило что-то особенное. В блестящих глазах, когда они мельком останавливались на нём, было напряжённое внимание, и в речи и движениях была та нервная быстрота и грация, которая в первое время их сближение так прильщали его, а теперь тревожили и пугали. Обед был накрыт на четырёх. Все уже собрались, чтобы выйти в маленькую столовую, как приехал ещё Тушкевич с поручением к Анне от Кнегини Бетси. Кнегиня Бетси просила извинить, что она не приехала проститься, она была нездорова, но просила Анну приехать к ней между половиной седьмого и 9 часами. Вронский взглянул на Анну при этом определении времени.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 Зачем она привезла эту старую книжную? Зачем оставляла обедать Тушкевичу? И удивительнее всего, зачем посылала его за ложей? Разве возможно было думать, чтобы в её положении ехать в абонемент Патти, где будет весь ей знакомый свет? Он серьёзным взглядом посмотрел на неё, но она ответила ему тем же вызывающим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 Он взбежал наверх. Анна уже была одета в светлое шёлковое с бархатом платье, которое она сшила в Париже, с открытой грудью и с белым дорогим кружевом на голове, обрамлявшим её лицо и особенно выгодно выставлявшим её яркую красоту. Вы точно поедете в театр, сказал он, стараясь не смотреть на неё.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 Книжна Варвара поехала одеваться, она поедет со мной. Он пожал плечами с видом недоумения и отчаяния. "Ну разве вы не знаете?" начал было он. "Да я не хочу знать!" почти вскрикнула она. "Не хочу! Раскаяюсь я в том, что сделала. Нет, нет и нет. И если бы опять то же, то было бы опять то же." Для нас, для меня и для вас важно только одно: любим ли мы друг друга, а других нет соображений. Для чего мы живём здесь в России, не видимся? Почему я не могу ехать? Я тебя люблю, и мне всё равно, сказала она по-русски с особенным непонятным ему блеском глаз, взглянув на него. Если ты не изменился. От чего же ты не смотришь на меня?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 И книжна Варвара ничем не хуже других. А вот и она.